Это единственное, что ни на кого другого не переложишь, а все равно думать себе не запретишь, хоть и ни к чему это. Люди по размерам события судят о его причинах. Огромные события, значит, и причины такие, что не могло это событие не быть. А может, все проще сделать доброе дело для всех людей, Тут многое нужно, она на в истории способна даже самая поганая кошка. Каждый из своего окна и санитар и он смотрели, как тронулся поезд, оставив народ у края платформы. Качал из стороны в сторону хвостовой вагон с площадкой и дверью, от которой будто оторвана часть поезда. Устремившийся следом снежный вихрь Заметал все. А все равно, сколько бы в этом клубке не ни сплелось нитей, у каждого человека там свое место, своя правота и своя вина. И можно распутать этот клубок, можно. Всей жизни для этого не жаль. И уже сейчас хотелось с кем-нибудь поговорить. Только с кем? Такой разговор не с каждым начнешь. Он как-то заговорил с старыхом. Тот глянул на него с таким усилием мысли, как будто не только смысла слов, но и языка, на котором к нему обращались, не понимал. Чего? Весь исковыренный, четырежды раненый. Он сейчас для себя, кроме войны, все как отрезал, чтобы душу не бередить зря. Вот отраковский другое дело. Но тот все молчит. И видел Третьяков, молчит не от того, что сказать нечего, а от того, что не каждому и не все, что знает, может сказать. Два дня после того, как у кровати капитана от Траковского сидела девочка с косами, оставались на полу следы ее валенок. Потом, широко возя мокрой тряпкой, санитарка вымыла масляный пол, и он заблестел. Третьякова сейчас видит, как она уходила в своих подшитых валенках в белом халате, стянутом в талии пояском, как обернулась в дверях. Случайно и он попал в поле зрения ее серых глаз, но никак в них не отразился. С неясным для себя любопытством приглядывался он к капитану Атраковскому. Тот давно уже лежал здесь, и школьники, приходившие в госпиталь читать вслух книги, писать письма за тех, кто сам не мог по ранению, знали его. Но как она рассказывала ему про себя? Может быть, потому что он уже старый? палате, как всегда после ужина, играли в шахматы, чтобы время убить. Медленно тянется оно в госпиталь. Каждый вынужденно перебывает здесь часть жизни. Кто перед новой отправкой на фронт, а кто перед тем, что для него настаёт отныне. Но и к этому неведомому стремятся Невременного хочется уже, а определенности, хоть, может быть, здесь, в госпитале, заканчивается для кого-то из них и навсегда остаются позади лучшие славные годы его жизни. Играли в шахматы командир роты «Старых» и слепой капитан Ройзман. Счет партии у них перевалил уже за сотню, но «Старых» все не терял надежды отыграться. Они сидели за столом друг против друга, а ходячие столпились вокруг. Тут же и Отраковский стоял, придерживая халат рукой. Осторожно прошелся по палате, будто боясь колыхнуть в себе боль, и опять остановился. Смотрит вместе со всеми, но чем-то отдельный ото всех. Знал Третьяков по рассказам, что в 1941 году попал Отраковский в плен. Бежал, долго проходил проверку. И в 1942 году повезло ему попасть в окружение и выходить оттуда. Раз уж после всего этого награжден орденом Красного Знамени...